Почему вредно дружить с детьми? Ко мне за консультацией обратилась одинокая мама десятилетнего мальчика. Они с сыном настоящие друзья. Она привыкла считаться с его мнением. Около года назад она начала встречаться с мужчиной и теперь постоянно обсуждает с сыном перипетии своих новых отношений, перспективы нового замужества. Но мальчик считает, что мамин избранник ей не подходит. Бедная женщина разрывается между сыном и любимым человеком и не знает, как ей поступить. Выгодное равенство. Дружба родителей с детьми сегодня популярный тренд. Взрослые рассматривают своего ребенка как равноправного партнера, как друга, которому можно довериться и с которым можно советоваться по самым разным вопросам. В моей работе мне часто приходится иметь дело с подобной дружбой и ее негативными последствиями. Как ни странно это звучит, но мы, родители, получаем от дружбы с детьми много психологических выгод. Во-первых, нам нравится чувствовать себя продвинутыми. Мы всячески пытаемся уйти от традиционалистских взглядов на отношения детей и родителей к свободе, партнерству, равенству и братству. Все эти условности, иерархия, дистанция, границы, подчинение, слово взрослого закон, кажутся нам архаичными. Все это вчерашний день. Мы хотим общаться с детьми на равных, не нависать над ними, не давить, не разрешать и запрещать, а разве что подсказывать и советовать, а там пусть решают сами. Во-вторых, в тренде культ молодости. Возрастные рамки сдвинулись. Если раньше 50-летние уже считались бабушками и дедушками, то сегодня они по-прежнему юноши и девушки, и внешне, и по манере держаться. Все стремятся быть молодыми. И если взрослый сын на улице вдруг сказал тебе «мама», а внук, не дай бог, назвал бабушкой, это кошмар. Поэтому мам и бабушек теперь все чаще зовут по именам. «Он меня называет только Алусик», — говорит бабушка о внуке, и это помогает ей чувствовать себя молодой. Самый лучший комплимент — «Никогда не скажешь, что это ваша дочка. Вы как две сестры». И мама ощущает себя юной и беззаботной, как девушка. Культ молодости влияет и на отношения с детьми. Я такой же молодой, активный, мы с сыном говорим на одном языке, ходим в один и тот же клуб. Получается, нам не надо искать себе друзей на стороне, поддерживать с ними отношения, вкладываться в реальную дружбу. Наши друзья — это наши дети. Очень удобно. А раз это дружба, то, конечно, должны быть общие секреты. Скажем, Мама купила что-нибудь в тайне от папы и говорит сыну или дочке: Только ты папе не говори. Или папа встретился с девушкой, которая не должна знать мама, и предостерегает Не проболтайся. Ребенок вынужден соблюдать джентльменский договор, а значит выбирать между родителями. Конечно, тайна тайне рознь. Одно дело, когда готовится сюрприз, и мама просит: Давай вместе сделаем папе подарок ко дню рождения, спрячем его и не скажем. Такая тайна объединяет, делает нас ближе. В этом заговоре есть романтика, игра проявление внимания к близкому человеку. Но чаще всего тайны возникают при ссорах и разводах и порой выливаются в крайне уродливые формы отношений. Например, может возникнуть коалиция, объединение одного из родителей с ребенком по принципу «против кого дружим». Дружба заключается еще и в том, чтобы делиться чем-то, что тебя беспокоит. И вот ребенок-друг становится жилеткой, в которую можно поплакаться, контейнером, в который мы загружаем свои беды и тревоги. А ведь это мы, родители в особенности мамы, должны поддерживать ребенка и учить его справляться со своими эмоциями. Бремя ответственности. Детям поначалу такая дружба очень нравится. Они гордятся современными родителями и чувствуют себя взрослыми. Правда, мы как-то упускаем из виду вопрос об ответственности, а он один из самых важных. У взрослого по определению больше прав, и именно он отвечает и за себя, и за ребенка. Но в наш инфантильный век взрослые стремятся снять с себя это тяжкое бремя. Мы начинаем дружить с детьми, делаем их своими доверенными лицами, заставляем вставать на чью-то сторону, посвящаем их подробности своей личной жизни, просим у них совета и даже принимаем решения, опираясь на их мнение. В результате мы делим ответственность либо пополам, либо полностью перекладываем ее на детей. И вдобавок предъявляем претензии. «Я сделала так, как ты мне сказал, и посмотри, что получилось». Но возлагать на плечи ребенка столь тяжкую ношу нельзя. Такие отношения разрушительно действуют на его психику, личность, не дают ему оставаться ребенком, пребывать в счастливом неведении, развиваться и взрослеть в спокойном темпе. Последствия нашей дружбы проявляются особенно резко и отчетливо, когда ребенок становится подростком. Он стремится к самостоятельности, дистанцируется от родителей, хочет иметь собственные, а не общие с мамой и папой секреты, Возможность закрыться в своей комнате одному или с приятелями. Поговорить по телефону без родительских ушей. Часто такая сепарация становится настоящим ударом для родителей. «Мы же с тобой друзья, а ты мне ничего не рассказываешь, все скрываешь. Как же так?» Мы хотим доминировать в жизни ребенка, Противимся тому, чтобы у него появились другие значимые люди. Безусловно, близость и доверие — неотъемлемая часть хороших отношений с ребенком. Но это вовсе не значит, что надо быть с ним на равных. Мы не должны ставить перед ним задачи, которые он не может не только решить, но даже до конца осмыслить. Так в ситуации с мамой, которая мечется между сыном и любимым мужчиной, она сама должна сделать выбор, выходить ей замуж или нет. И ответственность за это решение тоже на ней. Это ее жизнь. Конечно, сын может расстроиться, обидеться. Важно в этот период уделить ему как можно больше внимания и сделать так, чтобы он понял, Выйдя замуж, мама будет любить его по-прежнему. И если что-либо для него изменится, то только в лучшую сторону. В ее новом муже он найдет еще одного взрослого человека, который будет о нем заботиться и к которому можно прийти за советом. У каждого своя роль. Семья — это особая конструкция, которая живет по своим законам, правилам и где у каждого своя роль. Родители — это родители, а дети — это дети. Задача родителей — кормить, одевать, обувать, защищать, воспитывать, задавать систему координат, устанавливать границы, направлять и подсказывать, как поступить в том или ином случае. Дело детей — с одной стороны слушаться, уважать, подчиняться, следовать родительским наставлениям, а с другой — шалить, пытаться нарушать границы дозволенного, отстаивать свою независимость, самостоятельность. Если эту систему перевернуть с ног на голову, дети окажутся на позиции взрослого, что абсолютно противоестественно. Для нормального развития им нужна комфортная среда, где бы они чувствовали себя детьми, а над ними был бы сильный взрослый, который обеспечит безопасность, возьмет на себя ответственность, в случае чего защитит или приструнит, потому что знает, что правильно и как надо. Что же касается дружбы и поддержки, их время поддерживать нас еще придет, и дружить мы будем обязательно, только позже, когда они вырастут.